«Вот так, Маруся», — сказала я, вернувшись. «Полный облом. Красок нет, зря только ходила». Маруся не ответила. Она обижалась. Тут еще Василий снова начал что-то колотить и сверлить. Так что я плотно закрыла двери и попыталась восстановить картину хотя бы карандашом на листе бумаги. Просто так, по памяти. Это было нетрудно, потому что дом с башенкой возникал передо мной, как только я закрывала глаза. Вот сам дом. Покосившееся крыльцо, подслеповатые окна — Вот дерево, которое ветреную погоду стучало в окна ветвями, как будто просилось в дом, чтобы спрятаться от непогоды. В какой-то момент я почувствовала какое-то смутное несоответствие и сравнила свою работу с фотографией, которую сделала на месте снесенного дома. На фотографии был стеклянный торговый павильон и рядом с ним дерево. Но это дерево было не на том месте, где я его нарисовала. Оно было немного правее. Значит, я ошиблась, память подвела меня, Но я всегда считала свою память фотографической. И я пригляделась к дереву на фотографии. Я не очень разбираюсь в ботанике, но могу отличить сосну от ели и тополь от ясеня. Так вот, дерево на фотографии, дерево возле торгового павильона, точно было тополем. Несмотря на то, что листьев на нем не осталось, я узнала прямой гладкий ствол. А ведь я помнила, что возле дома с башенкой росла липа. По крайней мере, обитатель дома, тот загадочный старик, много раз повторял, что это столетняя липа, «Ровесница дома». Почему-то этот вопрос показался мне важным. Настолько важным, что я бросила работу, оделась и вышла из дома тайком, чтобы Маруся не запросилась со мной. Я торопливо подошла к месту, где когда-то стоял дом с башенкой, пригляделась к дереву. Это, безусловно, был самый обычный тополь. Хотя уже наступили холода, на нем еще оставалось несколько побуревших листьев, да и гладкая кора не оставляла сомнений. К тому же этому дереву никак не могло быть сто лет». Скорее всего, его посадили уже после того, как я рисовала старый дом. Ну да, тополя быстро растут. Этому, небось, лет двадцать всего, а то и меньше. Торговый павильон был закрыт. Около него подметал мусор пожилой гастарбайтер. Я не положилась на свои знания ботаники и решила проверить себя. Подошла к дворнику и спросила. «Дяденька, я тут поспорила с приятелем. Он говорит, что это липа, а я думаю, тополь». «Правильно думаешь, красавица», — ответил дворник, опёршись на метлу это чинар по вашему тополь когда лето от него столько пуха вай не перемести и он ведь не старый правда нет не старый лет пятнадцать ему не больше выходит проспорил твой друг значит проспорил я еще раз внимательно оглядела площадку перед стекляшкой торгового павильона и тут увидела невдалеке от тополя сразу за пустым по зимнему времени прямоугольником цветника большой низко срезанный пень Видно, те, кто асфальтировал эту площадку, поленились выкорчевывать старое дерево и просто спилили его под корень, почти вровень с землей. Я присмотрелась к пню. На нем еще можно было разглядеть годичные кольца. И я стала их считать. Досчитала до семидесяти и сбилась. Но там оставалось еще порядочно колец. Значит, этому дереву и правда было не меньше сотни лет. Вот она, Липа. «Ты что тут делаешь?» Услышала я знакомый голос, и кто-то приобнял меня за плечи. «А ты?» — я улыбнулась Бобрику. «Я мимо иду, а ты...» Он, понимающе кивнул. «Ну да, вспоминаю это место», — вздохнула я. «Жалко так картину. Хотела ее снова написать». «А что? Дело хорошее», — оживился Мишка. Я пожаловалась, что не застала в магазине таинственного Арсения, который только и мог продать краски. «Ой, он же Люсю проверяет». И на мой удивленный взгляд объяснил, что Люся — это его любимая собака. Она ротвейлер, очень породистая и находится в интересном положении — То есть, со дня на день ожидает прибавления. Поэтому Арсений боится надолго ее оставлять. Что ж, такая причина показалась мне весьма уважительной. Но краски... Мишка благородно согласился снабдить меня красками, хотя бы на первое время. Сказал, что в скорости их принесет, раз у меня поперло вдохновение. Насчет вдохновения не знаю, а мой план следовало притворить в жизнь как можно скорее». Вот за что люблю Мишку. Раз сказал, что придет сразу же, так и сделает. Не забудет, не перепутает, не станет тянуть время. С детства такой был. Не успели мы с Марусьей вымыть лапы после прогулки, как в дверь позвонили. Васильич к тому времени уже ушел, установив на кухне новый экран и включив воду. Кофеварки у меня не было, так что я долго провозилась с туркой. Нужно же было Мишку хоть кофе напоить. «А это все? Разочарованно спросил Мишка, увидев чашку кофе и лежащие на тарелочке два печеница. Я тут же устыдилась и вытащила из холодильника ветчину, сыр и банку маринованных огурчиков. Хорошо, что мы с Марусей проходили мимо пекарни и купили там багет. «Слушай, ты уж сам тут разбирайся», — попросила я. «Мне некогда». «Понял», — он замахал руками. «Все понял. Вдохновение — дело святое. Я один раз десять часов подряд работал». Он помог мне поставить мольберт в самую светлую часть комнаты — разобрал краски и ушел на кухню, прихватив Марусю. А я взялась за дело. В той же папке, где лежали мои старые этюды, было еще несколько листов тонкого картона, такого же, как те, что с этюдами. Я достала эти листы и наскоро набросала на них примерно такие же этюды, только немного изменив композицию. Вместо старой раскидистой липы, которая много лет назад росла возле дома с башенкой, я изобразила на всех новых этюдах тополь, тот самый, что был там теперь. И поместила его на то место, где он сейчас растет. Незаметно для себя я увлеклась и рисовала теперь не только дерево и часть дома с крыльцом, а еще улицу за ним, ларек пива воды, двух мужиков, стоящих с кружками рядом, собаку, что притулилась за ящиками. Тому любителю пива, который постарше, я машинально придала черты Васильича, а который помоложе, получился у меня лицом вылитый муженек, бывший. В последний момент я надвинула на Васильича кепку, чтобы сходство было не так заметно. Нет, нужно следить за собой. Сделав несколько этюдов, я просушила их и посмотрела со стороны. Картон был старый, слегка пожелтевший. А что, краски свежие? Роман не художник, он в таких вещах не разбирается. Да я бы и сама ничего не заметила. «Ну как вы тут?» — я вышла на кухню. Мишка разрезал едва ли не половину багета пополам и вложил внутрь сыр, ветчину и маринованные огурцы. Причем, по моим наблюдениям, это был не первый бутерброд. Да мне не жалко, вон он какой худой. Жена его не кормит, что ли. Тут я сообразила, что понятия не имею о его семейном положении. С чего я вообще взяла, что у него есть жена? Вроде бы давным-давно, когда я еще поддерживала отношения с подружками из художки, кто-то мне говорил, что Мишка женился. Ну так то когда было? Маруся выглядела такой довольной, что было ясно, Мишка кормил ее ветчиной. «Слушай, ты мне собаку совсем избалуешь», сказала я и обнаружила, что на кухне никого нет. Оказывается, Мишка в комнате любовался на мою работу. «Еще не закончено, нечего там смотреть», крикнула я, испугавшись, что он начнет спрашивать, почему я нарисовала тополь вместо липы и вообще все не так, как на старой картине. «Память-то у него фотографическая, как и у меня» но Мишка сказал, что не станет мне мешать, и быстро ушел, чему я была рада. Убедившись, что краски на этюдах высохли, я аккуратно положила их в папку. Настоящие же этюды спрятала за подвесной потолок, который Васильич сделал в ванной. Конечно, я рассчитывала, что мой план сработает, и хомяк не залезет в квартиру. Но береженного, как и говорится, Бог бережет. Мы договорились с Романом встретиться возле парка. А как же иначе, если он настоятельно просил меня прийти с собакой? «Погуляем», — сказал вместе, «кофе выпьем, поболтаем». Ну что ж, прогулка Маруси никогда не помешает. Хотя бы она получит удовольствие. И я согласилась, постаравшись, чтобы в голосе моем звучало как можно больше радости. Пускай этот тип думает, что сумел меня обаять. Мы уже собирались свернуть на прямую дорожку. Как я замедлила шаги, и осторожно выглянула из-за угла. Роман уже стоял там, очень элегантный, в кожаном плаще, с длинным породистым лицом и обязательной трехдневной щетиной на щеках. Маруся тоже высунула голову из-за угла и тихонько зарычала. «Маруся», — строго сказала я, — «помни, что ты мне обещала. Сдержи свои эмоции. Знаю, что ты его не любишь и не требую изменить отношения. Но ты хотя бы сделай вид, что тебе все равно. Просто не обращай на него внимания. Так нужно для дела». Собаченце посмотрела на меня с упреком, но покорилась. Я сложила губы в радостную приветливую улыбку и пошла навстречу Роману. «Извините, мы опоздали». «Да нет, что вы, я жду совсем недолго». «А что это у вас?» Он заметил папку с этюдами. «Ах, это вы не поверите, но за последнее время я стала очень популярна. Представляете, звонили из художественной школы, где я училась. Они хотят устроить там выставку работ. Я хотела сказать старых учеников, но в последний момент поправилась прежних учеников. И тема такая же «Город, который мы не забудем». «То есть забыли бы, если бы не эти рисунки?» «И вы?» — Роман пристально смотрел на папку. «Ну да, я нашла этюда к той картине. Ну, то самая, старый дом. Вы хотите сказать, что они тут, в папке?» Сдавленным голосом спросил он. «Ну да, я потому и опоздала, что искала их на антресолях. Нашла с трудом. Чуть на Марусю все не обрушила. Она такая непослушная, вечно вертится под ногами». Маруся прикусила мою руку зубами, в отместку за то, что я вру. «Хорошо, хоть не в полную силу сжала зубы». Я и так едва удержала крик. Кажется, Роман ничего не заметил. «Вы разрешите вам помочь?» Он протянул руку с таким видом. Я даже подумала, что он сейчас схватит папку и убежит. Но Роман сдержался, справился со своим лицом и повел меня к парку. Тут я испугалась, что он заманит меня куда-нибудь вглубь, а там стукнет по голове и закопает в кучу старых листьев. Глупость, конечно, но у него было такое лицо. «Знаете, Маруся уже нагулялась. Пойдемте пить кофе». Я махнула рукой в сторону стеклянного павильончика, куда водил меня Мишка, когда мы с ним тут встретились. «Туда Марусю пустят!» Тут я засомневалась. В прошлый раз собаку пустили только из-за Мишки. Ну да ладно. В павильончике хозяйничала та же самая полноватая блондинка Лариса. Увидев Марусю, она заулыбалась было, потом перевела взгляд на Романа и нахмурилась. Я увидела себя ее глазами и задалась ее же вопросом – Что делает этот лощеный тип в недорогой простенькой кафешке, когда ему место в шикарном ресторане? И не со мной, одетый в скромную курточку и порядком вношенные кроссовки, а с какой-нибудь гламурной девицей. И уж собака-то тут вовсе ни при чем. «Я сейчас договорюсь», — прошептала я Роману, сунув ему Марусин поводок и ринувшись к стойке. «Слушай, это совсем не то, что ты думаешь. Это для дела нужно». «Да», — она окинула меня выразительным взглядом. «А Михаил в курсе, что ты с этим...» «Говорят, тебе это по делу. А Мишка не сторож мне. У него, небось, жена есть». «Ты не знаешь?» – удивилась она. «Он же...» Тут Маруся выразительно рыкнула на Романа, который тихонько говорил что-то в телефон. Очевидно, давал отбой хомяку. Хоть бы успел предупредить, чтобы хомяк в квартиру не вперся. Я поскорее побежала к ним. Лариса указала нам на дальний столик и вскоре принесла кофе». Видя, как роман ерзает на стуле и бросая толчные взгляды на папку с этюдами, я почувствовала самое настоящее злорадство: Вот помучайся, голубчик, потерпи. Я положила в кофе два пакетика сахару и пила его маленькими глотками, не забывая в то же время строить роману глазки и вести светскую беседу. Как поживаете? Как ваша работа? Чем вы вообще занимаетесь? Все время забываю спросить. Роман в ответ пробормотал что-то невразумительное и недовольно поморщился а я заметила, что Маруся под столом нарочно села ему на ногу. «Как я уже говорила, Маруся — золотистый ретривер, то есть собака довольно крупная, это вам не чихуашка и не померанский шпиц, так что Роману приходилось тяжеловато, а согнать наглую собаченцу он боялся. Вдруг я обижусь и уйду». «Ой, я же опоздаю. Там директор уйдет, а я хотела ей лично папку передать». Увидев в глазах Романа самую настоящую ненависть, я поняла, что нужно притормозить. вскочила бросив папку на стул и побежала в угол, где справа за стойкой был туалет. Пробегая мимо Ларисы, я уронила косметичку и сказала ей шепотом «Позови собаку, дай ей что-нибудь, очень прошу». «Марусенька!» Лариса призывно помахала куском ветчины. «Иди, чего дам?» Мою собаку упрашивать не надо. Она тут же сорвалась с места и рванула к стойке, свалив по дороге папку со стула. Очень удачно получилось. Роман стал подбирать рисунки, и я же скрылась в туалете» хотя тотчас же приоткрыла дверь и стала наблюдать. Роман воровато оглянулся и достал телефон. Лариса удачно отвернулась, воркуя с Марусей. Больше в кафе никого не было. Я выждала минут семь, после чего громко хлопнула дверью. Когда я подошла к столу, папка аккуратно лежала на стуле. Роман выглядел довольным, как сытый кот. «Пожалуй, нам с Марусей пора», — сказала я, и он с энтузиазмом согласился. Труднее всего было вытащить Марусю из застойки. Она ела там ветчину и не хотела уходить. Дома мы с ней застали полную тишину и порядок. Стало быть, Роман успел хомяка предупредить, чтобы тот с нелез в квартиру. Потом позвонил Васильевич. Сказал, что сегодня не придет, потому что его вызвали на прежнюю работу. Чего-то при расчете не доплатили. Голос у него был такой довольный, что я удивилась и спросила, «Неужели так много денег дали?» «Нет», — ответил он, — «денег совсем не дали. Это ошибка». Зато встретил он там своего бывшего начальника, и тот подрядил его на ремонт своей квартиры. Так что со мной он в ближайшее время закончит, а там уж потом я сама решу, продолжать ремонт или нет. То есть будут у меня деньги или не будут. Я несколько приуныла от этой мысли. Будут ли у меня деньги, и если будут, то когда... Вот вопрос. И что вообще делать с разводом? Начинать эту процедуру? Или ждать, когда Вадим сам проявится? Или вообще не начинать, потому что уж очень противно влезать во все это? Сейчас я успокоилась, стала спать по ночам. После обеда мы с Марусей шли на прогулку знакомым маршрутом, мимо того места, где когда-то стоял дом с башенкой. Еще издали я услышала грохот. На площадке перед стекленным павильоном трудились трое работяг. Один из них долбил асфальт отбойным молотком, двое других разгребали обломки ломом и лопатой. Чуть в сторонке стоял компрессор, от которого к отбойному молотку тянулся толстый кабель. Я пригляделась к рабочим. Все трое были в оранжевых касках и темно-синих комбинезонах, на которых красовалась надпись Примонт. Ага, это та самая контора, где работает Роман. Значит, он заглотил наживку. Те этюды, которые я специально для него нарисовала. И послал работяг долбить асфальт в том самом месте, где, по его расчетам, должно быть крыльцо старого дома. Как он говорил, от дерева до крыльца 17 шагов и так далее. Вот и отчитывай теперь 17 шагов от тополя, а потом ищи крыльцо, которого там никогда не было». От этой мысли я почувствовала самое настоящее злорадство. Так и надо этому роману. Но где же он сам? Он наверняка не может оставить этих работяг без присмотра. Я спряталась за торговый павильончик, велела Марусе вести себя тихо и внимательно оглядела окрестности. И почти сразу заметила темно-серую машину, припаркованную неподалеку. «Ну да». Это та машина, на которой Роман приезжал встречу с хомяком. Та самая, по номеру которой я, при содействии капитана Серова, выяснила, где он работает. Кто сидит в машине, было не видно. Но дальнейшие события сыграли мне на руку. Звук отбойного молотка изменился. Затем он вообще замолчал. Рабочие заговорили, склонившись над ямой. Потом один из них призывно махнул рукой. Тут же из серой машины выскочил человек в синей форменной куртке с названием фирмы. На голове у него тоже была оранжевая защитная каска, но я все равно узнала длинное породистое лицо Романа. Он подбежал к рабочим, склонился над ямой, затем что-то оттуда достал. Я была в полной растерянности. Неужели они нашли то, что искали? Ведь я подсунула ему этюды, на которых изобразило дерево совсем не на том месте, где оно было прежде. Да и вообще это не то дерево. Роман какое-то время разглядывал находку, потом отбросил ее... Что-то резко приказал рабочим и вернулся в свою машину. У меня отлегло от сердца. Что-то они нашли, да не то. Снова заработал отбойный молоток. Я продолжала следить за работой. Маруся начала нервничать. Вместо полноценной прогулки ее заставляют прятаться и помалкивать. Да еще тут шум, пыль, пахнет противно. Я еще все время Маруси дергаю, чтобы не высовывалась. А как тут не высовываться, когда собака такая крупная, красивая, то хвост вылезет, то морда? Еще какое-то время рабочие копали на прежнем месте, потом к ним подошел Роман, что-то приказал. Они перешли на другое место, снова взломали асфальт отбойным молотком и копали еще довольно долго. Так они сменили еще два места. Наконец рабочий с отбойным молотком остановился, выключил свой инструмент. Остальные еще какое-то время работали ломами и лопатами, потом Роман снова подошел к ним, что-то сказал. Работяги сложили свои инструменты и уехали. Роман немного выждал, снова подошел к первой яме, склонился над ней и какое-то время разглядывал ее содержимое. Затем он распрямился, что-то проговорил, судя по сопровождавшей его слова жестикуляции, просто выругался и тоже уехал. Ну что ж, чем бы все это ни кончилось, но моя хитрость с фальшивыми этюдами удалась. Подождав еще немного, я вышла из своего укрытия и подошла к яме. В ней, конечно, ничего не было. Но меня, собственно, интересовало не содержимое ямы, а ее местоположение. Я достала лазерную рулетку, которую прихватила именно для такого случая у Васильича, и тщательно измерила расстояние от первой ямы до тополя, а также от этой же ямы до того места, где когда-то находилось крыльцо дома с башенкой. Это место я заранее определила по своим старым этюдам. Настоящим, а не наскоро намалеванным специально для романа. В это время Маруся отбежала в сторону и стала с интересом обнюхивать какой-то круглый, покрытый грязью, предмет размером с футбольный мяч. Я подошла к ней, чтобы посмотреть, чем она так заинтересовалась. Судя по всему, это был тот самый предмет, который рабочие нашли в яме. Это действительно был металлический шар, покрытый землей, ржавчиной и коррозией. Приглядевшись, я разглядела линию, делившую шар на две половины, вдоль которой изменилась надпись Эту капсулу времени сегодня, 19 мая 1973 года, пионеры 138-й школы отправляют в будущее своим ровесникам в 21 веке, вскрыть через 50 лет. Надо же, рабочие романы нашли письмо из прошлого, и ведь с момента закладки этой капсулы прошло примерно 50 лет. Интересно, что сейчас стало с теми пионерами из прошлого века? Помнят ли они, как закладывали эту капсулу? Все ли они живы? И что они там написали? Конечно, можно было развинтить капсулу на две части и прочесть письмо, но у меня было много более насущных задач, и Маруся нетерпеливо тянула меня за поводок. Тем более, что в записке, закопанной 50 лет назад, явно не было ничего существенного. Мне хотелось еще кое-что выяснить, но тут я боковым зрением заметила, что тот самый дворник внимательно присматривается к нам с Марусей и уже двигается в нашу сторону. Так что мы поскорее ушли от греха подальше. Роман полубесов сел в свою машину, вставил ключ в замок зажигания. Он хотел уже выжать сцепление и выехать со стоянки, но в это время сзади раздался скрипучий неприязненный голос. «Не спеши, Рома, разговор есть». Роман вздрогнул и напрягся. Как всегда, этот человек появлялся неожиданно. Как всегда, лица его не было видно. На этот раз оно скрывалось в тени. «Вы меня напугали», — проговорил Роман, стараясь, чтобы его голос прозвучал насмешливо. Из этого, однако, ничего не вышло. Голос невольно дрожал, выдавая его страх. «Так и должно быть», — ответил невидимый. «Ты должен бояться меня, Рома». «Зачем вы пришли?» — проговорил Роман. «Мы же договорились связываться только по телефону, по защищенной линии, иначе может быть очень опасно». «Я передумал. У тебя есть новости?» «Нет». «Но ведь ты клялся мне, что сегодня должен быть результат. Ты говорил, что все просчитал и нашел точное место. Или ты мне вешал лапшу на уши?» Как бы я посмел. Я точно вычислил нужное место. Рабочие под моим присмотром вскрыли асфальт, но там ничего не было. На всякий случай проверили еще два места. И все впустую. Наверное, там ничего нет. И никогда не было. А может, ты просто не там искал? Я вычислил это место по этюдам. Я их переснял, провел необходимый расчет. Покажи-ка мне эти фотографии. Роман достал телефон, вывел на экран фотоальбом, протянул телефон назад. Появилась рука в черной перчатке. Взяла телефон и на какое-то время наступила тишина. Потом послышался странный звук, то ли покашливание, то ли сдавленный смех. Этюда, говоришь?» — проскрипел голос невидимого. «Взгляни-ка вот на этот этюд». И рука в перчатке протянула телефон. Роман взял его в руки. При этом по спине его пробежали ледяные мурашки. Он взглянул на экран. Там был увеличенный фрагмент одного из переснятых им Катерининых этюдов. На этом фрагменте был изображен киоск пиво воды, в окошке которого стояла дебелая продавщица. И что, не так? севшим голосом проговорил Роман. Ну, пиво, ну, продавщица. А ты посмотри внимательно. Роман присмотрелся и похолодел. Сколько лет ты говоришь этим итюдом? насмешливо проскрипел невидимый 25. Развела тебя твоя подруга, а ты говорил, что она тебе в рот заглядывает, под твою дудочку пляшет. «Развела тебя, да еще прикололась. Нарочно так нарисовала, чтобы смешнее было». «Стерва!» — прошипел Роман, сжимая кулаки. Изображала невинную овечку. «Простоват ты, Рома. Слишком самоуверен. А нет в жизни ничего опаснее самоуверенности». Невидимый откашлялся. Или сухо неприязненно посмеялся. И продолжил. «Но это все так. Пустые, бесполезные разговоры. Что ты сейчас намерен делать? Сейчас, сейчас я подумаю». «Думать, Рома, конечно, полезно, но это у тебя плохо получается. Так что лучше я буду думать, а ты выполнять мои распоряжения. В точности выполнять. Слушаю». «Хорошенько слушай. Сейчас тебе нужно доставить твою подругу в надежное место. Туда, где можно будет поговорить с ней без помех. Ты знаешь, что я имею в виду?» «Похитить?» – испуганно переспросил Роман. «Называй, как хочешь, но ты должен доставить ее туда, где мы с ней сможем поговорить». «Вы думаете, она знает?» «Я не думаю. Я уверен. Судя по тому, как она поиздевалась над тобой с этими этюдами, я не сомневаюсь. Она знала, что тебе нужно. Значит, и все другое тоже знает». Я вернулась домой и прямо в прихожей натолкнулась на этюды. Те самые, которые нарисовала, чтобы обмануть Романа. Нехорошо, что они стоят здесь на виду. Я взяла их, чтобы отнести хотя бы в кладовку, и тут случайно взглянула на один из них. В углу листа на заднем плане я изобразила киоск пива-воды. Он там и правда когда-то был. Из окошка киоска выглядывала дородная продавщица с круто завитыми пергидрольными волосами. И тут я заметила. Заметила, что продавщица разговаривает по телефону, по мобильному телефону. «Господи, но ведь я не рисовала этот чертов телефон! Какие мобильные телефоны 25 лет назад? Но если я его не рисовала, откуда он взялся?» И тут я вспомнила, что как раз тогда, когда я сушила эти этюды, Мишка Бобрик входил в комнату. Я на кухне пила кофе, как полная дура. А он пошел посмотреть. Видно, и подшутил в своей обычной манере. Пририсовал продавщице телефон. Ну да, рассказывал же он, как они с приятелями-художниками так шутят. Делают, допустим, копию, к примеру, любительницы абсента, Пикассо. А там на столе перед этой самой любительницей лежит мобильный телефон. Или того же Пикассо, девочка на шаре а вместо шара под ней здоровенная плавучая мина с рожками. Или запорожцы пишут письмо турецкому султану, а вместо письма перед ними лежит открытый ноутбук. Или вот та же самая девочка с персиками Серова. Вроде бы все нормально, кофточка розовая, губки, глазки, только перед ней на столе лежат не персики, а окровавленные тушки кроликов, и она ножиком их разделывает. Кстати, нужно будет капитану Серова такую картину в подарок нарисовать. Шучу, конечно. «Ну, Мишка, подставил меня». Хотя, судя по тому, что Роман приехал с рабочими и копал яму рядом со старым домом, он купился на мои этюды, значит, не заметил злополучный мобильник. Вот как раз мобильник и зазвонил, кстати. Это был адвокат, который вызывал меня навстречу. Нужно было подписать кое-какие документы, так что по телефону вопрос было никак не решить. Адвокат был настроен серьезно и, как всегда, торопился. Поэтому он дал мне подписать заявление о разводе и еще кучу разных бумаг. А потом сообщил, что, насколько он мог выяснить, мне принадлежат некоторые активы в фирме моего мужа, бывшего, поправила я. Но нет, сказал он, пока еще настоящего. Так вот, мало того, что я, как жена, имею право на какую-то часть его имущества, так еще и активы эти, безусловно, мои. Так что есть с чего начать переговоры. Тут он остановился, ожидая, видно, с моей стороны, радости и восторгов. И поскольку не дождался, то задал вопрос прямо. Что вообще происходит? Боюсь честно ответила я. «Боюсь того, что начнется, когда он с этим ознакомится». Я показала на бумаге. Адвокат меня не то чтобы успокоил, но дал те же практические советы. Вести себя очень осторожно, не ввязываться ни в какие сомнительные предприятия и не вступать с мужем ни в какие разговоры, отсылать к нему, адвокату. Я кивала головой, стараясь, чтобы на лице моем ничего не отразилось. Знал бы он, во что я ввязалась с этой картиной, но теперь уж хода назад нет. Распрощавшись с адвокатом, Я медленно шла по улице, погрузившись в тревожные мысли. Вдруг рядом со мной притормозила серая машина. Из нее выглядывал никто иной, как Роман. Его лошадиная физиономия лучилась улыбкой. «Катя, садитесь, я вас подвезу». «И не подумаю», — огрызнулась я. «Мне никуда не нужно, а куда нужно, сама доберусь». «Зря вы отказываетесь». Он смотрел на меня своим пристальным, гипнотическим взглядом, но теперь он на меня не действовал. Теперь я видела его насквозь и понимала все его хитрости и уловки, и не поддавалась на них. «Зря ты отказываешься», — повторил Роман, и на его длинном лице заиграла кривая волчья улыбка. «Хотя теперь уже все равно, от тебя ничего не зависит. От этой улыбки, от этой уверенной властной интонации, даже от того, что он перешел на «ты», в мою душу снова закрался страх. Я почувствовала, что Роман снова завладел моей волей. Я попыталась отвести от него взгляд, но не смогла, Тогда попятилась, чтобы увеличить расстояние между нами и таким образом ослабить его влияние. И налетела на кого-то спиной. Тут же чьи сильные руки сжали мои локти, оторвали меня от земли. «Давай ее сюда, хомяк», — приказал Роман, и его подручный по кличке Хомяк, который оказался у меня за спиной, подтащил меня к машине и втолкнул внутрь. Я пыталась отбиваться, пыталась выкарабкаться из машины наружу, но Роман наклонился надо мной и процедил. Я же говорил, зря ты отказываешься. Все равно будет, по-моему. Не стоило и пытаться. С этими словами он прижал к моему лицу тряпку, смоченную какой-то остро пахнущей жидкостью. В глазах у меня потемнело, голова закружилась, и я провалилась в бездонный темный колодец.